Глава 5. Королевский турнир. Я вошла на кухню. Если честно, каждое моё путешествие сюда сопровождалось волнением. Я совсем не знала, как себя поведу, если вновь повстречаю ту женщину. Попробую её схватить, задержу, ведь она проникает на территорию чужой собственности. Надеюсь, в Церенте имеется закон касаемо этого. «Доброе утро!» — подошла я к Вацлаву. Мы с ним выходили из дома примерно в одно время и довольно часто встречались. Завтрак нам готовили тоже одновременно. В доме действительно было занято очень мало комнат. Помимо нас, здесь жили ещё двое – девушка и парень из Западной Академии, которая находилась достаточно далеко отсюда. После встречи с предполагаемой соседкой я намеренно расспросила Магду о других арендаторах, чтобы больше не попасть в просак. С соседкой я, кстати, уже виделась». Она показалась мне нелюдимой. Бледная кожа, чёрные волосы, глубокие тени под глазами. Студентка либо поздно возвращалась домой, либо не выходила из комнаты и на общей кухне практически не бывала. «Добрая», – кивнул парень. Он спустился совсем недавно. Еда на его тарелке оказалась ещё не тронутой. С момента секретной встречи прошёл день. Я успела и так, и сяк обдумать возникшую ситуацию то жалела о данном согласии, то наоборот. Считала, что поступила абсолютно верно, только мы уже подписали договор, и теперь не было смысла метаться. Я хорошо изучила бумагу, долго читала аккуратный и довольно короткий текст. Единственное, что меня смутило — нерасторжимость соглашения в первые два месяца. Розенталь назвал это гарантией того, что я не брошу его и не стану болтать о его занятиях на каждом углу. Я взяла пару тостов, в этот раз они были с кусочками сыра и мяса, и села за стол напротив мага земли. Всё-таки завтракать с ним было необычно. Всего за неделю я отвыкла от компании. Ну и симпатичный парень вносил свои коррективы. Ты ведь тоже участвуешь в том, что задумал Александр. Я намеренно не называла вещи своими именами. Это тайна. А тайна лишь тогда остаётся таковой, если не произносить её вслух. «Даже у стен есть уши». А в мире магии эта мудрость и вовсе приобретала особый смысл. «Да, как думаешь, я не пожалею?» Задала я вопрос, который вовсе не планировала. Парень внимательно посмотрел на меня. Его зелёные глаза с желтоватыми вкраплениями цветом напоминали летнюю траву, зелёную у корня и опалённую лучами жаркого солнца сверху. Не зря он маг Земли. «Сложно ответить. Всё зависит от тебя» отозвался он, ничего полезного мне не сообщив. Тогда скажи мне вот что, решила зайти с другого бока. Я не додумалась поинтересоваться об этом сразу, но почему Розенталь не позвал невесту на мою должность или она на стороне его отца? Уже и о невесте, знаешь? Он слабо улыбнулся. Эту информацию сложно пропустить мимо ушей, заметила я, откусывая тост. Ну так что, расскажешь, или это великая тайна? Не то чтобы тайна, «Но и рассказывать об этом должен, наверное, не я», задумчиво протянул маг земли. «Только не говори, что это брак по договорённости. Подобные вещи казались мне дикостью. Впрочем, даже в этом мире они были пережитком прошлого. Лишь иногда исключением являлись богатые люди». Что, правда? Молчание Вацлава оказалось красноречивее слов. Они знакомы с детства, но в какой-то степени Лея принудила обе семьи к этой договорённости. «Всё это время я думала, что меня лишили настоящей жизни. Подсознательно даже жалела себя и до сих пор жалею. Но порою полезно оглянуться вокруг и понять, что у остальных тоже не всё гладко. И что, они правда сыграют свадьбу?» Опустив глаза, я посмотрела на свои ладони. Нахлынувшее внезапно волнение стало для меня открытием. «И почему мне так важен ответ?» «Возможно, да, а может быть и нет», — туманно сказал сосед. Всё зависит от того, получится ли у Александра осуществить задумку и уйти из-под влияния главы рода. Звучит скорее, как нет. Рыжеволосый пожал плечами, показывая, что тема исчерпала себя. «Как прошла ночь?» – неожиданно спросил Вацлав, переставляя ноги под столом. Он нечаянно задел меня, но сразу же извинился. «Хорошо. Я не бродила», – оживилась я. «Думаю, всё налаживается, хотя рано ещё говорить». Ведь это всё лишь благодаря снотворному. А ты ни у кого не спрашивала насчёт этого? Ну, я ходила к врачам академии, уклончиво отозвалась я, но мне посоветовали подождать, заявив, что скоро всё наладится. Хотя сомневаюсь, что она вообще внимательно меня слушала, но, возможно, она и права. По крайней мере, прошедшая ночь оказалась самой спокойной из всех. Вацлав покачал головой. Они привыкли, что проблемы с магией бывают лишь у... Он на мгновение замолчал, но я перебила. «У местных? Ты это хотел сказать? Поэтому и отнеслись к моему визиту пренебрежительно!» Парень скривился. «Когда слышишь об этом от тебя столь часто, то уже совсем иначе воспринимаешь», заметил он, на мгновение отводя взгляд. «О-о-о!» — насмешливо улыбнулась я. «Кому-то не нравится слово «местные»?» «Да, потому что только вы, иномирцы, называете нас так. Хотя причины для ненависти к нам у вас имеются» кивнул он, откинувшись на спинку стула. Посмотрев на меня, добавил. «Но когда об этом говоришь ты, всё кажется иначе». «Почему?» «Александр сказал, что ты сильная и сохранишь своё достоинство любой ценой. Пусть и бываешь слишком вспыльчивой». «Надо же! Даже не знаю, как воспринять его слова. Обидеться или посчитать комплиментом», саркастично отозвалась я. «Это комплимент», — уверенно заявил маг Земли. И он прав. Именно эта черта заставляет воспринимать тебя всерьёз, с должным уважением. Я сглотнула. Его слова задели за живое. К нам относятся так, как мы позволяем к себе относиться, озвучила мысль, которая постоянно преследовала меня. Верно, Вацлав усмехнулся краешками губ. Если честно, улыбка у него была очаровательная, с ямочками, а ещё немного хитрая. Рыжий лис Не зря Магда так воодушевилась, когда он заселился. «Так странно. Никогда раньше меня не волновала эта ситуация. Было наплевать. Я даже думал, что вы какие-то другие», признался он, облокачиваясь на спинку стула. «Какие другие? Две ноги, две руки. Ах, да, ещё голова. Ну ты понял, что я имею в виду? Разве что магии мало. Я про мировоззрение и взгляды. Но не только это». «Есть студенты с третьего факультета, что тянутся к нам. Некоторые иномирцы стараются приблизиться к кому-то из одарённых в корыстных целях», пояснил Вацлав, положив ладони на стол. «А что насчёт тех, кто бегает за Розенталем и вами?» «Наша беседа приобрела серьёзный оборот. В последние дни я много думала над ситуацией, царившей в Академии, чтобы сформировать свою точку зрения. Они достаточно сильные маги. Тем не менее...» Чем это отличается от иномирцев? Здесь проблема не в том, откуда мы, а в том, что все мы люди с разными моральными принципами и убеждениями. Но всё же люди. Просто почему-то мы делимся на две стороны и видим у противоположные недостатки, которые напрочь не замечаем у себя. Я глубоко вдохнула, уже без аппетита, глядя на второй тост. Впрочем, не мне об этом говорить. По крайней мере, не сейчас. «Я всё ещё не могу принять случившееся, поэтому иногда срываюсь. И, извини за мою грубость, я не всегда могу быть приятной личностью». Некоторое время Вацлав молча смотрел на меня. Но неожиданно в глазах парня появился озорной огонёк, а губы изогнулись в мягкой улыбке, которую я видела впервые. Он поднялся на ноги, вымыл в раковине грязную тарелку, а потом подошёл к окну, где на подоконнике стоял горшок с недавно посаженным цветком. Опустив взгляд, я прильнула к кружке, стремясь скорее допить чай. Надо было торопиться, чтобы не опоздать на учёбу. Из-за нашего разговора я потратила на кухне больше времени, чем обычно. «Что это?» — спросила я, когда рядом на стол положили пышный бутон с оранжево-алыми лепестками. Я никогда таких не видела, поэтому презент вызвал у меня живой интерес. «Подарок», — ответил маг земли, всё так же загадочно улыбаясь. «Этот его жест стал для меня неожиданностью». «Спасибо», — поражённо отозвалась я, а Вацлав, больше не говоря ни слова, покинул кухню, оставив меня одну. К обеду небо заволокло тяжёлыми тёмными тучами. Они скользили над головой, уверенные в своём праве и власти. Как говорил Данил, «Совсем скоро солнце и вовсе будет редким гостем в этих краях. Начиная с ноября и посередину января хмурые дни станут обыденностью». Благо, что зимы здесь довольно мягкие. Снег покрывает землю, но по-настоящему низких температур практически не случается. Трава под ногами хрустела. И вовсе не потому, что иссыхала. Из-за с каждым днём нарастающих холодов. Просто неподалёку расположился полигон для стихийных сражений. И иногда во время боёв магия выходила за его пределы. Судя по почерневшему клочку земли, совсем недавно здесь буйствовал огневик. Трибуны по бокам площадки защищались барьером, поддерживаемым воздушными артефактами. Но эти щиты не были сплошными, поэтому нередко страдала примыкающая территория. Помню, как в первые дни наблюдала за сражениями из окна одной из башен замка. Поначалу казалось, что я схожу с ума. Настолько нереальным выглядело происходящее. Зато теперь я, как ни в чём не бывало, шла на одно из собраний по королевскому турниру, что должно было пройти как раз на этом полигоне. Преодолев узкий коридорчик, я вышла на трибуну, на которой деревянные, лишённые удобств помосты, ступеньками поднимались вверх. На предпоследнем по высоте уровня уже сидели девушка и парень. Они могли как просто забрести сюда, так и быть участниками. К сожалению, я не потрудилась узнать имена остальных студентов. Единственное, кажется, еще при проверке уровня я видела Мартина рядом с именем Розенталя. На поверхности той двери. Вот только наверняка уверена не была. Имя блондина в тот момент я не знала, поэтому не придала значения. Поднявшись всего на одну ступеньку, я села и вытащила тетрадь с сегодняшними лекциями. Уже завтра должна была состояться проверочная по взаимодействию стихий. Этот предмет изучали лишь попаданцы, и то только в первом полугодии. Ведь мы должны были понимать устройство мира, в котором оказались, а студентам, родившимся здесь, этого не требовалось. Им обо всём поведали, пока они росли. Нам также с малых лет рассказывали, как правильно переходить дорогу и что означают сигналы светофора. «Окажись я на месте преподавателя, меня бы давно взбесило талдычить и разжёвывать каждому прописную истину». По мне, можно было ограничиться лишь парочкой консультаций, но перед этим поручить студентам прочесть соответствующую литературу. Раздался скрип дерева, и я подняла голову, замечая ещё двух парней. Александр держал руки в карманах, а Мартин с дурацкой улыбкой на лице, адресованной всему миру, следовал за ним. Нет, я не имела ничего против улыбок, но умага воды, она действительно была какой-то чересчур жизнерадостной. Ну, или проблема во мне и я стала слишком пессимистичной. Эти двое дошли до лестницы, поднялись на несколько ступенек, и студенты наверху пришли в движение. А потом Розенталь и его друг заняли место на помосте, оказавшись точно за мной. По позвоночнику прошли мурашки. Я повела плечами, но не оглянулась. Да, готова признать, огневик заставлял меня нервничать. Даже очень. Но наше сотрудничество называется работой, и, по сути, мы просто использовали друг друга ничего больше. Я ему, услугу, он мне, деньги. Кстати, как раз сегодня мы должны были встретиться в комнате Вацлова и обговорить детали, а на днях мне обещали показать склад, где хранились магические камни до и после активации. Как прошла ночь, раздался негромкий спокойный голос над ухом. И почему же всем это интересно? Я тяжело втянула воздух. Уже минуту я раз за разом читала одну строчку в конспекте и не понимала её смысла. А после прозвучавшего вопроса вообще была уверена, что повторение лекций – самое бесполезное занятие на данный момент. «С каких пор тебя волнуют мои ночи?» – прошептала я, не оборачиваясь. «И не разговаривай со мной. Мы договаривались». Очевидно, Вацлав всё ему рассказал о моих блужданиях во сне. «А чего я ожидала? Они ведь друзья?» «Не знаю. Может, с того момента, как увидел тебя» или я просто нашёл повод для разговора. Кто знает. Сегодня я была в чёрной водолазке, а светлые волосы заплела в высокий хвост. И сейчас пожалела об этом, захотев их распустить, чтобы отгородиться, как ширмой от мага, сидевшего позади. «Не дури мне голову!» Мои губы сжались в тонкую линию. Но в противовес овладевшему телом напряжению я убрала тетрадь в сумку, застегнула её и расслабила плечи. «Я поддерживаю беседу, нежеланную беседу», — поправила его, смотря на арену, покрытую жёлтым песком. В кое-каких местах он блестел, поменяв оттенок на более тёмный. Заинтересовали пятна на площадке? Каким-то образом Александр догадался, что привлекло моё внимание. «Да, что это?» — намеренно небрежно спросила я. «Стекло. Кто-то из огневиков расплавил песок», — будничным тоном поведал Розенталь будто говорила о пролитом поутру чае или забытом дома кошельке. «Да ты шутишь», – процедила я, – а мои брови удивлённо приподнялись. «Ты знаешь, какая должна быть температура, чтобы это сделать?» Мне не ответили. Я почувствовала движение воздуха позади. Кажется, парень отодвинулся. И я едва не обернулась, желая узнать, действительно ли сказанное являлось правдой. «Огненные маги правда настолько могущественны?» Ещё возникало ощущение, будто он вынуждал меня самой нарушить выставленные мною условия. Когда дело касалось Розенталя, надо было оставаться на стороже. Кажется, он манипулятор, а я зачастую любопытна. Идеальная жертва. Вскоре появился преподаватель. Низкий, усатый старичок. Он, заведя руки за спину, вышагивал прямо по песку перед помостами. Тех двоих, что изначально забрались на высокий уровень, попросили спуститься ниже. Представившись, магистр Бром сразу перешел к делу. Начну с того, что этот год будет особенным. Вы все прекрасно знаете, что весной исполнится ровно 500 лет с основания Первой магической академии в королевстве Лемирен. И отчасти этот праздник именно нашего заведения. Но в высших чинах власти планируют грандиозное мероприятие. Решено, что в этом году соревнование выйдет за пределы обычных магических шоу. Позади кто-то завозился. У меня же противно засосало под ложечкой». Выражение лица преподавателя было чрезвычайно серьёзным. Он обовёл нас взглядом. «Да, вы правильно поняли. Будут проведены бои». После этой фразы я напряглась. «Меньше всего мне хотелось с кем-нибудь драться. Но команды для сражений соберутся при помощи отбора среди желающих. Сначала планируется шоу, а затем последует сражение». Однако лидеры по магической силе могут вступить в команду без отбора. У вас есть возможность войти в их число без рассмотрения вашей кандидатуры магистрами. Вопросы? «Какова награда?» – послышался мужской голос. Я обернулась, рассматривая студента с кривой самодовольной улыбкой на устах. У них с Розенталем была примерно одна комплекция – высокие и стройные, хотя я бы сказала, что у Александра мышц побольше. «Она не сильно большая», — отозвался магистр. «В случае победы одна тысяча лем каждому участнику команды. Но у вас будет возможность показать свою силу». Парень задумчиво покачал головой, на мгновение подняв взгляд к облачному небу. Девушка рядом с ним завозилась. Похоже, сумма ее соблазнила. «Магистр Бром, а что насчет состава команды?» Этот вопрос принадлежал огневику. «Неужели ты, Розенталь, решил участвовать?» «Вякнул незнакомый студент. Судя по тому, что Александр — пламя, а Мартин — вода, черноволосый парень и его знакомая — земля и воздух. Я отвернулась, успев перед этим заметить раздражение, промелькнувшее на лице огневика. Мы должны отобрать семь человек. Стихии — на своё усмотрение. Как понимаете, это условие даёт простор для стратегии. Можно пренебречь одним видом дара, чтобы усилить другой. Но это не всё». Последняя фраза была произнесена тоном, обещавшим проблемы. И у меня оказалось несколько секунд форы, чтобы приготовиться. В каждой команде должно быть по студенту с третьего факультета. Позади раздался разочарованный стон. Я резко обернулась. Не мог бы ты тише выражать негодование? Незнакомец оказался слишком привлекающим внимание а его взгляд нахальным и наглым. К тому же, едва услышав меня, он недоверчиво хмыкнул. Должно быть, по его глубоким убеждениям, я должна молчать в тряпочку. Похоже, в чём-то мы всё же с Розенталем солидарны. Парень меня тоже раздражал. «Я всего лишь обозначил истину, не стоит обижаться на правду», насмешливо отозвался Брюнет. «Альберт Димитар, третий факультет, имеет такие же права, что и вы. Порою даже самый незначительный дар может повлиять на исход сражения». Неожиданно отчитал его магистр Бром. Я даже удивилась, позабыв, что сама хотела сказать. «Этот дядька определённо мне нравится», — подумала я. Парень промолчал, но, судя по всему, слова преподавателя не очень-то его убедили. «Итак, прошу подойти ко мне тех, кто хочет записаться во вторую команду», — продолжил преподаватель. «Остальные пока могут идти. Вскоре с каждым из вас состоится индивидуальная встреча, где мы решим основные моменты вашего выступления». Я поднялась на ноги. «Здесь мне больше нечего было делать». «И куда же ты?» Альбер, видимо, не мог простить мне моего замечания. Его взгляд выжигал во мне дыру. «Я думал, таким как ты. Нужны деньги?» Мартин мотал головой, смотря то на меня, то на Димитара. Лицо Александра ничего не выражало. Вот уж со всяким сбродом объясняться я не собиралась. Да, возможно, и в первый раз стоило смолчать. Вот только не сдержалась. Я думала, что единственное – уйду. Но внезапно Розенталь поднялся следом, а Мартин подскочил спустя секунду. Если вспомнить наш недавний разговор, должна признать – огневик вел себя со мной несколько иначе, то ли подтрунивая, то ли играя. Я еще не нашла объяснений его поступкам. В который раз я подумала, что гораздо мудрее было бы отказаться от работы. Но тот, кто не рискует, не пьет шампанское. И выбирая между опасностью королевского турнира и вакансией казначея, я предпочла бы второе. Это сулило связи. «Розенталь, вы не будете участвовать?» Брови магистра Брома подпрыгнули вверх. «Нет, извините, магистр, у меня есть дела поважнее», отозвался парень, спускаясь по ступенькам. «Я же была внизу и уже направлялась к выходу. Ева Новак, а вы?» догнал меня скрипучий голос. «Смею утверждать». «Что вы самое сильное не только на нашем третьем факультете, но и в остальных академиях?» Я остановилась и крепче сжала ручку сумки. «Я бы не назвала себя борцом», — покачала головой, вспоминая, как однажды на занятии по физической подготовке меня изваляли в грязи. Но еще бы, у моих сокурсников-то были недели форы, чтобы чему-то научиться. Но самое главное, я, как и огневик, хотела потратить время с большей пользой, чем быть на подхвате. К тому же не факт, что мы выиграем. А если команда проиграет, то и денег мы не получим». «Впереди еще несколько месяцев?» — настаивал дядька. Я задумалась, все же склоняясь к отказу. Но неожиданно преподаватель продолжил. «Давайте так» вы все еще хорошенько взвесите и сообщите мне завтра о своем решении. На самом деле, господин ректор очень надеется, что все участники шоу войдут во вторую команду. И еще на этом турнире будет обязательно присутствовать король. Поэтому... Магистр перебил его Розенталь и, не меняясь в лице, спокойно добавил. Я участвую. Я удивленно посмотрела на него. Что заставило огневика так резко изменить решение? Упоминание короля... Откровенно говоря, даже меня слова о нём заставили колебаться сильнее. Возможно, стоило и согласиться. Согласие Александра вызвало цепную реакцию. «Я тоже», — подняла руку девушка. Она была хорошенькой и миниатюрной. «Ну, раз на то пошло», — протянул Мартин, всё так же улыбаясь, — «то я тоже». Совсем неудивительно стало то, что следующим согласился Альбер. «Как же быстро они меняют своё мнение» но я собиралась использовать предоставленную возможность и тщательно обдумать своё решение. «Извините, я пойду». Попрощавшись, я крутанулась на каблуке, поворачиваясь ко всем спиной.